Удручённо вздохнул и, слегка заикаясь, сказал на чистом русском. «Эх, мадмуазель, лучше дожидались бы жениха дома. Тут вам не роман майна Рида. Скверно могло закончиться».